Глава 14. Кролики для Лешего. Сорока не любила спускаться в подвал. Леший, скованный зачарованными цепями, безотрывно смотрел на нее пустыми глазницами, на дне которых, словно полумертвые светлячки, тускло светились две зеленые точки. Его притащили сюда, в каменную темницу царских палат, всего неделю назад, но серебряные цепи опутывали его шею и тонкие жилистые лапы уже много лет. На ветвистых рогах не было золотых колокольчиков. Только обрывки алых лент трепетали на сквозняке, да тьма клубилась лохмотьями, укутывая его тело. Сорока несла ему двух убитых кроликов. Она ни разу не видела, как леший ест, но по возвращении никогда не находила ни кроликов, ни их костей. Темницу заливало яркое закатное солнце, пробиваясь через небольшое зарешоченное окошко под потолком. Леший, огромный, сгорбленный, забился в угол. Но стоило сороке переступить порог, два светлячка в провалах глазниц тут же обратились к ней. Сегодня они были не одни. Рядом с Лешем стояла Огняна, Завид и сам Зоран. Не желая их беспокоить, сорока села прямо на каменный пол, скрестив ноги и уложив тушки кроликов себе на колени, и принялась ждать. Огняна шептала заклинание, приложив руки к груди, к золотой татуировке, что пряталась под одеждой. Она взывала к силе чернобога, что разливалась в ее крови, смешиваясь с магией. К силе, способной покорить и подчинить себе все живое — зверя, птицу или нечисть. Все, кроме человека. Заглянуть в мысли, соприкоснуться чувствами — да, но не подчинить. Насколько знала сорока — Такое было не под силу даже Зорану. Не работает. Завид переводил недовольный взгляд с Огняны на Лешего и обратно. Он не желает подчиняться. Огняна протяжно выдохнула и согнулась пополам, уперевшись ладонями в колени. По лицу градом тек пот. Русые волосы налипли на лоб. Она взглянула на Зорана и покачала головой. «Придумаем другое заклинание!» Зорана надарил огняну строгим взглядом. «То, что мы не можем подобрать ключ, не значит, что его нет. Эта тварь не умнее ночниц и не лучше другой нечисти!» «Я не уверена, Зоран. Его сознание защищает этот дурацкий панцирь. Мы столько лет пытаемся его пробить, но он будто только прочнее становится. Огняна выпрямилась, перекинула на спину длинную косу и вытерла рукавом лоб. «Научимся подчинять леших, и любой лес станет нам защитником», — сказал Зоран. «Пока что у нас в распоряжении только гули, ночницы да волкалаки. Этого мало. Мало для чего». Огняна поджала губы. Судя по тону, разговор этот повторялся уже не в первый раз. Гулей и волколаков хватило, чтобы гвардия пала. Упыри и мавки, которых, как и нас, гвардия годами унижала и истребляла, перешли на нашу сторону. И тени, тени отнимают жизни наших людей, встрял Завид, задумчиво пощипывая седую бородку. «От них я бы и вовсе отказался. Слишком расточительно. Тем более теперь, когда мы уничтожили гвардию и заняли княжество». «Они вернутся», — покачал головой Зоран. «Они никогда не оставят нас в покое. Нам первым это должно быть известно лучше других». Огняна нахмурилась. «Они мертвы, Зоран. Всадники и Совет распрощались с жизнью, а гарнизон мы стерли в порошок. Нам больше нечего бояться. Тогда кто опоил всех вас сонным зельем и увел этого мерзавца-принца прямо у нас из-под носа?» — прогремел Зоран. «Они ближе, чем кажется, и опаснее». Сорока испуганно сжалась, стараясь слиться с тенью и сделаться невидимой. Руки задрожали, и она спрятала их под передник. Даже дышать перестала. Ей показалось, что вот-вот Зоран посмотрит на нее и тут же все поймет. Ему даже не придется заглядывать в ее мысли. Но Зоран смотрел на Огняну. «Я пришел сюда» чтобы спасти свой народ, вывести его из тьмы и обратить к свету. И я никому не позволю мне помешать. Полвека я прятался в лесах и горах, полвека мечтал отрубить голову змее, что отравляла нас своим ядом. И я это сделал. Я привел свой народ к свободе, а теперь... Мне предстоит привести его к величию, и для этого нам нужно идти дальше. Он указал на закованного в цепи лешего, а потом обвел тяжелым взглядом Огняну и Завида. «Вы не хуже меня знаете, чего это стоило. И если мне для того, чтобы защитить своих людей, потребуется выйти за пределы Вольского царства... Еще больше заморать руки в крови или даже пожертвовать кем-то из вас? Я не буду сомневаться. Огняна побледнела, но ничего не сказала. Не забывай, кто посадил тебя на трон, — тихо сказал завид. И в голосе его прозвучала угроза. «Не забывайте, кто даровал вам золото истинного бога!» Зоран ткнул в татуировку на своей груди. «Чернобог даровал мне частицу своего хаоса, и лишь затем я привел вас к нему. Так что, если кто и возвысил меня, так это наш владыка, не причисляй себе его заслуг». Завид побагровел и шагнул вперед, но путь ему преградила Огняна. «Полно вам!» Она легонько коснулась обоих, улыбнулась и кивнула на дрожащую сороку. «Не пугайте дитя своими ссорами. Давайте лучше вернемся к работе». Зора и Завет недовольно покосились на сороку. Похоже, они успели забыть о ее присутствии. «Ты права. — медленно проговорил Зоран, не отрывая взгляды от Сороки. «Сейчас важнее наших ссор отыскать и наказать предателя, того, кто помог сбежать Атли». Сорока выдавила кривую улыбку и отвела взгляд. «Бьюсь об заклад — это кто-то из старых слуг», — сказал Завид, перетягивая на себя внимание Зорана. Нужно было не слушать их бредни, проголодающие семьи, а гнать из терема. Предали старого царя, оставшись служить нам. Предадут снова. Я всех проверял лично, — сказал Зора, отрывая взгляд от сороки, и она тихо выдохнула. Каждый позволил заглянуть в свои мысли. Не они это. Кто-то из наших. «Не может этого быть», — отрезала Огняна, отрываясь от чтения заклинания. «Да? А куда, скажи, на милость? Делся лель?» — хмыкнул Зоран. «Объявился посреди пира и исчез. Я все думаю об этом». Внутри у Сороки что-то оборвалось. Сердце заколотилось сильнее. Ей показалось, что Зоран говорит вовсе не с Огняной, а с ней. «Он всегда так делал», — пожала плечами Огняна. «Приходил в деревню на день-два, лечил больных и уходил. Нигде не задерживался дольше. Он и перед пиром весь день больных принимал». «Вы же из одного поселения?» Зорн резко повернулся к сороке, и она непроизвольно вжалась в стену под его взглядом. «Из соседних», — запнувшись, ответила она. «В Инижских горах». «Значит, его посвятила Видана?» Зоран погладил бороду и скривился. «Что ж, ничего удивительного. У этой дуры там одно гнилье. Трусы, не желающие сражаться». Сорока побледнела. «Видана — четвертая и последняя из первых. Никто и никогда не осмеливался так пренебрежительно говорить о ней». «Тебя тоже она посвятила?» — спросил Зоран, и сорока нерешительно кивнула. «Что же ты пошла против воли старухи и присоединилась к нам?» Он ухмыльнулся, но выглядел довольным, и сорока немного расслабилась. «Соколы вырезали мою деревню, а меня изуродовали. Поэтому, когда Огняна пришла к нам с призывом вступить в ваши ряды, я не сомневалась, пусть я и не ведьма, но хотела помочь, чем могу, и отомстить за семью. Зоран рассеянно кивнул. «Алель, он тогда был там?» Сорока немного сникла, понимая, что Зорана мало интересовала ее история. «Он ушел вскоре после того, как спас меня из пожара. Насколько я знаю, он прожил у Видана не больше года». «Из пришлых, значит», — проговорил Завид. «Уж не он ли Соколов привел к вам?» «Нет, он...» — сорока запнулась, щеки обожгло румянцем, а в груди больно кольнула. «Нет, он не стал бы...» Зоран посмотрел на нее внимательно и долго. «Что тебя гложет, девочка?» — спросил он почти ласково. «Ты в нем не уверена?» Сорока сглотнула. Она была уверена в Леле. До глубины души верила ему, пока он не попросил ее вывести из терема Атли. Он решил спасти гвардейца. Зачем чернокнижнику спасать гвардейца? Кем Лель был на самом деле? Чего она о нем не знала? Но его взгляд Всегда был такой добрый, нежный, заботливый. Взгляд, обещающий избавление от боли, полный понимание и искреннего принятия. Несмотря на то, что сорока своими руками вывела для него из терема Атли, она все еще не могла поверить в то, что Лель — предатель. Мог ли он и тогда накликать беду на ее деревню? «Сорока!» — позвал Зоран, вырывая ее из потока страшных размышлений. «Нет, ничего!» — воскликнула она. «Лель всегда был добр ко мне. Да и зачем ему красть ли Он не смог бы так поступить». «Ты права. Один он бы сделать этого не смог», — пожал плечами Зоран. «Ему кто-то помог?» В темнице повисла гнетущая тишина. Только Огняна продолжала шептать заклинание, пытаясь пробиться в сознание Лешего. Она воскликнула последнее слово, схватилась за цепь, и Леший издал странный протяжный звук, заметался, словно от страшной боли, рванул к Огняне, стараясь достать до нее когтями. Но на полпути рухнул прижатый к полу. Это зоро напрокинул его коротким взмахом руки. «Какой непокорный!» — проворчал он, оборачиваясь к лешему и забывая о сороке. «Подчинись уже!» — зоран сжал кулак, и леший забился в судорогах. Цепи, испещренные рунами, лишали его сил и возможности сопротивляться боли. Тьма над его телом расползлась, словно он не мог больше ее контролировать — и обнажила тонкое, покрытое короткой черной шерстью и изъеденное голодом тело. Такое худое, будто он не съедал по два жирных кролика каждый день. Леший попытался свернуться калачиком, скрывая выступающие ребра и провалившийся живот. На спине тут же проступили острые бугры позвоночника. Зоран снова взмахнул рукой, И леший обмяк. Боль отступила, и тьма снова окутала его тело. «Продолжим завтра», — раздраженно бросил Зоран и быстрым шагом направился к выходу. Огняна с завидом переглянулись, но молча последовали за ним. Когда их шаги стихли, сорока почувствовала себя лучше. Тревога немного улеглась. «Ее не поймали». Зоран по-прежнему ей верит. Она попыталась встать, но поняла, что ноги дрожат, поэтому просто бросила кроликов лешему и осталась сидеть, привалившись к стене. Рубаха была мокрая от пота, но сороку это беспокоило мало. На нее вдруг навалилась жуткая, невыносимая усталость, Словно это не Лешего, а ее мучили в этом подвале. «Надо было самой убить Атли», — подумала она, прикрывая глаза. «Такие, как он, не должны жить. Или позволить на Перу поиздеваться над ним вдоволь, а не звать Зорана. Надо было думать о себе, о том, как мне будет лучше». «Никто не будет рисковать собой ради какого-то куска мяса!» Сорока не заметила, как заснула, измотанная собственными страхами. Разбудил ее звон цепей. Сорока приоткрыла глаза. В темнице было темно, только лунный свет чертил дорожку на полу и серебрил белые шкурки убитых кроликов». Леший водил длинным когтем по животу одного из зверьков, и цепь на его запястье негромко звенела. «Поесть собрался!» Сорока затаилась, боясь спугнуть духа. «Еще ни разу никто не видел, как едят лешие!» Леший взял кролика за уши, сел, внимательно осмотрел тушку и поднёс к самому своему носу. Снял с рога обрывы калой ленты и вложил зверьку в рот. Кролик дернулся, задрыгал ногами и ожил. Зелёные светлячки в глазах на миг вспыхнули. Леший заскрипел, будто старое дерево, усадил кролика на костлявую ладонь, И протянул длинную руку к окну. Кролик обнюхал когтистые пальцы, решетку и выскочил наружу. Тоже леший проделал и со вторым кроликом, а после перевел взгляд на сороку. Она глядела на него во все глаза, не скрываясь. Леший ничего ей не сказал. Отвернулся и, звеня цепями, отполз в свой темный угол. Сорока от чего-то заплакала.